Глава 2. Как ни старался дед, но движок встал. Ровно неделю протянул с того момента, как состоялся наш памятный разговор. Не помог ремонт двух цилиндров. Хорошо хоть не в море нас эта печальная новость настигла, а именно в тот момент, когда мы, сдав очередного кита на стойбище зверобоев, собирались отчаливать от берега. Накрылся насос подкачки топлива в двигатель, и наш дизель пошел в разнос. Остановить вышедшую из-под контроля машину удалось довольно быстро, перекрыв подачу воздуха. Но и насос, и двигатель теперь нуждались в капитальном ремонте. Механики клятвенно убеждали меня, что за пару часов капризный механизм будет исправлен. Но и через сутки починить его не удалось. Насос требовал полной замены ввиду полного износа. По идее, наладить подачу топлива в двигатель можно было и без насоса. Но тогда возникал риск, что движок мы загубим окончательно. «Кэп, этого и следовало ожидать. Чего ты думал, это железяка вечная, что ли?» «Моторесурс уже давно исчерпан, и это хорошо, что насос загнулся, а не что-то серьезнее. Его хоть заменить можно за пару часов», – успокаивал меня старший механик. «Ну, замени, чего стоишь?» Пара часов же всего. Чего ты меня все время успокаиваешь? Нет у тебя насоса? Нету. Нам теперь нужно до порта как-то добраться. А до него два дня пути средним ходом. А ты дашь гарантию, что даже если мы запустим насос, Двигло опять своей жизнью жить не начнет? Да сделаем. В крайнем случае вручную будем подкачивать. Иди в жопу, дед. Все, блин, у тебя просто. А если не сможете остановить в следующий раз? Если пожар или клин поймаем? Нет уж. Сейчас с базой свяжемся по рации, и, может быть, нас кто-то сможет отбуксировать в порт. Как в прошлом году под парусами на этом утюге я идти не хочу. Это да, под парусом хреново. Грустно согласился со мной старший механик. Очевидно, вспомнив, как нас почти без управления Мотала тогда по штормовому морю. Тогда мы еще с проклятыми парусами не знали, как следует управляться. И разбирались, так сказать, по ходу дела. Что чуть не вылилось в то, что нас едва не снесло в открытое море. В общем, все, времени не теряй. Разбирайте и дефектовку делайте. И чтобы, когда мы в порт придем, ты мне четко сказал, чего тебе надо и сколько времени займет ремонт. Механикам предстояла непростая работа по ремонту английского чудо-техники. Два дня нам пришлось проторчать на стойбище, пока за нами не пришел буксир, в роли которого выступил проходящий мимо каботажный сухогруз Дзержинский. Снятие судна с мели и постановку его на буксир мы выполнили быстро и четко. Все же наш китобоец был первоначально предназначен для буксировки судов, и имел у себя на борту мощную кормовую лебедку, с помощью которой мы легко сдернули шторм с грунта, а потом и подтянули себя к сухогрузу. Провожать поврежденный китобоец вышло все стойбище. За эти два дня я в подробностях узнал, как эскимосы перерабатывают добытых нами китов. Действовали они настолько быстро и четко, что уже к вечеру первого дня О том, что на берегу лежал огромный кит, напоминало только большое кровавое пятно. Больше от кита ничего не осталось. Его переработали всего, без остатка. Кости тоже растащили. На этих почти лишенных деревьев берегах кости шли на строительство еранг. В первую очередь срезали кожу. Монтак, как ее тут называют. В первую очередь срезали кожу. Монтак, как ее тут называют, считается деликатесом. Ее едят сырой, с солью и перцем, или варят, но именно во время разделки каждый участник этого процесса без перерыва жевал эту вкуснятину, отрезая себе небольшие кусочки, а также передавая их снующим везде детям, которые тоже с удовольствием ей лакомились. Очень скоро щеки и подбородки всех раздельщиков уже покрывал слой жира и крови кита, что вкупе с их улыбающимися лицами придавало эскимосам какой-то зловещий вид, как актерам со съемок фильма ужасов. Несколько кусков китового мяса мы и себе взяли. Поджаренное на сковородке с лучком и специями, оно было ничуть не хуже говядины. «Ломайся плохо, хорошо у нас ломайся», – староста Зверолов по имени Юра довольно сносно говорил на русском. «Ты, Витя, сегодня праздник приходи. Кушать будем, петь и танцевать будем. Говорить будем. Хорошо будет». «Придем, Юра», — хмыкнул я. Юра, в отличие от того же Романа, гордый, никогда ничего не попросит, но от подарка не откажется. Вот и сейчас он нас на праздник пригласил не просто так. Знает, что без подарка мы не придем. «На этот праздник приглашение нам и не требуется». Не первый раз я в таком участвую. Мы – охотники, которые добыли кита. А значит, нам и посвящен этот праздник. Вообще же, по их традициям, мы и голову кита себе могли забрать, в которой есть вкусный язык и самая тонкая кожа. Но прибрежные китобои никогда своим правом первой ночи не пользуются. Не положено. Да и ни к чему нам это. «Только скучно вам там будет». Продолжает намекать мне гордый эскимос. «У нас водка нету». «Ничего, у нас есть, Юра. Немного, но отпраздновать хватит». Наконец-то я озвучиваю то, чего таким завуалированным путем добивается от меня старейшина. Широко распространено мнение, будто коренные северяне генетически предрасположены к развитию алкоголизма. Но это не так. Да, им надо мало, чтобы дойти до кондиции. Эффект от выпитых 100 граммов водки у них точно такой же, как с пол-литры у европейцев. А пьют они наравне с нами, поэтому быстрее их настигает алкогольная интоксикация. И поэтому требование организма поправить здоровье на следующий день и вызывает пьянство. Но, честно говоря, им и не надо много пить, чтобы чувствовать себя счастливым. Северные народы – это кочевые народы. Их еда это на 90% мяса, жирное мясо моржей, китов, рыбы, оленей. Они все время на этой еде сидят. Неудивительно, что организм настраивает все нужные для переваривания и обмена веществ в гены. Человек постепенно становится под видом, супер хищником в плане питания. Даже бурые медведи едят в среднем всего 50% мяса от своего рациона. Намного меньше тех же чукчей и ненцев с эскимосами. Заодно на еду мясную замыкается процесс снижения гормонов стресса. Пожрал оленевод или китобой мясо и подобрел. Эти мутации все не случайны. Родился чукча, который добрый после мясной еды. Ему легче выживать на севере. Он лучше размножается и счастлив, имея только мясо. Праздник кита – один из самых ярких праздников жителей побережья Чукотки. Обычно его празднуют осенью, но что-то такое только в миниатюре происходит и когда охотники селения добывают очередное морское чудовище. Охотников приглашали к ритуальному костру. Во время угощения охотники рассказывали, как прошла охота, кто первым загарпунил кита. Затем хозяины охотники идут на берег. Там одна из почтенных старейших женщин селения приветствовала охотников песнями, посвященными смелым и сильным зверобоям. Все праздники сопровождали состязания в беге, борьбе, стрельбе, подпрыгивание на шкуре моржа, прообраз батута, в гонках на оленях или собаках, танцы, игра на бубнах, пантомима. Весело и интересно. Не часто нам доводилось принимать на себя почести охотников на китов. Это на моей памяти только третий раз. И каждый раз нас приглашали на праздник во время вынужденного простоя. То сломаемся, то шторм пережидаем. Обычно праздновать нам некогда. План надо делать. Снова мы в бухте провидения. И снова не по своей воле. Мы тут частые гости но в основном для того, чтобы отремонтировать капризный двигатель. Эгей, снова к нам шторм занесло, и снова на веревке, как нашкодившую собаку притащили. Капитан парового портового буксира и жорец, мой друг и собутыльник Жора, встречает нас, как всегда, шутками и подколками. А чего, как не в прошлом году, когда вы на брезенте приехали, вам бы уже пора нормальные паруса выдать. А то пользуйтесь самоделками. Не солидно. Ну-ну, позвезди мне еще, Жора. Будешь нас буксировать, моя пушка как раз тебе в задницу смотреть будет, а там глядишь и стрельнет случайно. По закону больших чисел так должно рано или поздно случиться. Так почему бы не сейчас? Почувствуешь себя китом, тем более, что у тебя задница как раз подходящего размера, беззлобно огрызаюсь я. «А ты, ведь совсем одичал? Уже в друзей из пушки своей стрелять собираешься?» «И что бы ты знал, моя задница строго охраняется законом. Тут заповедник и стрелять запрещено. Ладно, цепляй давай. И так время не потеряли до хрена. У меня нет пока настроения заниматься пикировкой с коллегой». Сейчас голова забита только тем, как я буду выкручиваться в очередной раз, выпрашивая и обменивая запасные части. Как я и думал, на наш эксклюзивный движок в проведении запасных частей не оказалось. Кое-какие заказы удалось разместить в мастерских, но все основное нам предстояло ждать из Владивостока и неизвестно сколько времени. Когда закончится ремонт Шторму и его команде, придется работать без сна и отдыха, чтобы успеть выполнить все заявки. А я такие овралы не люблю. За два с небольшим года ни один сезон не обходился без этих вот гонок. «Чего там у тебя опять, Жохов?» — начальник токарной мастерской совсем мне не рад. Я его постоянный клиент и часто остаюсь недоволен работой портовых токарей. Ну так и заказы у меня непростые. Обычно из разряда «сделай то, не знаю что». «Прячешься ты от меня, что ли, Михалыч?» — начал я с наезда. «Как не приду, то ты на совещании, то на горшке, то на жене. Ты учти, тебе от меня так просто не отвертеться. У меня и наряды имеются». «Тьфу на тебя, Жохов. Как тебя вижу, так у меня голова болеть начинает». «Вываливай давай, что там у тебя, и вали, работать мешаешь!» Морщится в ответ главный токарь всея порта. «Вот, я высыпаю на пол два небольших мешка запасных частей. Вот тут клапана, шлифовка и торцовка, как обычно. А это образцы, нужно сделать точно так же». «Бля!» – хватается за голову Михалыч. «И не говори, а кому сейчас легко?» Соглашаюсь я со столь многословным криком души. Мои индейцы, пользуясь случаем, почти все свалили на берег. На шторме с заглушенным движком необычайно тихо и мирно. Я без проблем дал команде увольнительную. Пусть парни развеются после двух месяцев плавания и охоты. Меня они не подведут. Буянить и драться без причины не полезут. Да и задирать просто так экипаж шторма поостерегутся. Были, знаете ли, уже прецеденты. Сейчас на борту только вахта и мы со старшим механиком. Сидим на палубе возле пушки, козла забиваем, накатываем по маленькой. Делать абсолютно нечего. Все, что было возможно, я уже сделал. Как думаешь, Кэп, война будет? Мой механик задал мне неожиданный вопрос, и я аж растерялся. «С германцами же вроде пакт подписали, а вот с Японией, я думаю, опять полыхнуть может». «Война. Будет война, Алексеевич. С Германией. И будет, и очень скоро». Выдал я, помрачнев, благодушное настроение покидало меня. Снова накатили мрачные мысли. «Так пакт же! А чего им этот пакт? С Польшей у них тоже пакт был» как и со всеми, кого они уже успели к ногтю прижать. Срать они на этот пакт хотели. Да не, не рыпнется на нас германец. У нас сила. А вот епошки, я думаю, могут. Сейчас с Китаем разберутся и на нас пойдут. Два раза мы им наваляли, а они не поумнели. Третий раз точно будет. Ну-ну, время покажет, кто из нас прав. А то, что мы сила... «Сила, конечно. Только эта сила по огромной территории размазана. Пока соберёмся, пока утрёмся и драться захотим, нам любой кровушки попить сумеет». Я не стал спорить, но всё же завуалированно показал, что не всё у нас так хорошо, как кажется механику. Только от Владика до Москвы ехать и ехать. «Так в том-то и дело, что территория наша огромная. Кто такую захватить сумеет?» Никто. «Ну, раз никто чего-то этот разговор затеял. Нормально же сидели. Тьфу на тебя, старый. Все настроение испортил». На дворе первые числа июня. До страшной даты осталось всего чуть больше двух недель. Радиограмма из Владивостока поменяла все с ног на голову. Шторму предписывалось прибыть в порт приписки для замены дизеля. Не смогли, значит, наши запасные части найти и в столице Приморского края. Но замена движка это хорошо. Намучились мы уже с этими ремонтами. Только вот что с планом делать? Замена одного двигателя на другой, при этом разной конструкции, дело не быстрое, требующее внесение изменений в конструкцию судна. Так что все лето почти гарантированно мой китобоец простоит на приколе. Ну ладно. Пусть об этом у начальства голова болит. А мы ударными темпами готовились к плаванию, забирая недоделанные заказы в мастерских и пополняя припасы. На буксир нас тоже должен был взять мой старый знакомый сухогруз Колыма, который как раз возвращался от Китабазы Алиут. Владивосток встретил нас буднично. Конечно, Колыму встречали, а нас просто бросили в бухте, где мой китобоец подхватил очередной портовый буксир и быстро оттащил к докам судоремонтного завода, где без промедлений и особых проблем мы в тот же день стали на стапель. Две с половиной тысячи миль на буксире изрядно вымотали меня и команду. Для того, чтобы буксируемая и буксирующая суда одновременно всходили на волну и спускались с нее, Длина троса была предельно маленькая, и нам постоянно приходилось бороться с порывистым рысканием китобойца, чтобы удержаться в кильваторной струе буксировщика и избегать резких поворотов. Вахта на китобойце должна была внимательно следить за действиями Колымы, так как во время штормов, врезаясь в волну, сухогруз буквально останавливался на месте. В этом случае рулевой должен был вовремя сориентироваться, и рулем править так, чтобы исключить возможность навала. Мы постоянно были на связи с буксировщиком и просто валились с ног от усталости. Папка! Маленький метеор, чуть менее двух лет от роду, пулей пролетел по коридору нашей квартиры, и только вовремя подставленные руки отца уберегли хрупкое тельце от встречи со стеной. Я поднял на руки старшего сына и подбросил вверх. Пацан захлебнулся от восторга и весело рассмеялся. «Витя!» Ира с растрепанными волосами и младенцем на руках выглянула в коридор и застыла с открытым от удивления ртом. «Ты чего так рано? Что-то случилось?» «Нифига себе ты мужа встречаешь!» засмеялся я, не переставая подкидывать сына в воздух. Не успела любовника выгнать или просто не рада меня видеть? Где «здравствуй, любимый», где «обнимашки»?» «Уф, привет, любимый, я соскучилась». Ирка наконец-то отмерла и со счастливой улыбкой подлетела ко мне, ткнувшись головой в грудь. Обнимашки, ввиду того, что ее руки были заняты другим мужиком, пусть и маленьким, все равно не получились. «Все нормально?» «Да нормально все. Со мной в смысле?» А шторм на ремонте. Накрылся у нас двигун. На галстуке домой ехали. Теперь минимум два месяца ремонта. А значит, и я на берегу. Наконец-то развеял я все опасения жены. — Дурак ты, Жохов. Чего так пугаешь? Мог бы радиограмму дать? Ирка отошла от шока и с укором посмотрела на меня. — Дома бардак. Кушать не готова. Чем мне тебя теперь кормить? — Папка Дуак. Уверенно заявил сидящий уже у меня на шее мелкий мамкин подхалим. «Чего-то меня все в последнее время дураком обзывают. Тенденции, однако». Сделав вид, что обиделся, с чукотским акцентом произнес я. «Проверить тебя хотел. А вдруг ты тут и не одна вовсе?» «Конечно, не одна. С двумя мужиками каждую ночь сплю. И они, в отличие от тебя, мне высыпаться не дают», — смеется Ирка. «Какие активные парни!» Зависливо протянул я и счастливо улыбнулся. «Я дома».